Когда Винсент вышел от Сумин, на улице стемнело. Сектор заметно опустел, люди потихоньку расходились. Кому сегодня повезло, тех ждал бар. Кому не очень, те валили домой или в то логово, которое было для них домом. Ну а совсем неудачники готовились встретить очередную холодную ночь под открытым небом. Закон каменных джунглей, каждый сам за себя. Винса же переполняла злая радость. Лэнгли добровольно, своими руками. Из чистой чистой и желание сорвать куш дал ему козырь. Плюс Керра вышел на связь еще до того, как получил предложение от Сумин. Одним словом, все складывалось настолько удачно и гладко, что лучше и пожелать было нельзя. Так, наверное, чувствовать себя Шулер, который ловко припрятал несколько карт в рукав, сумел закрапить еще с десяток в основной колоде и вдруг получил на руки четыре туза. Осталось только взять последнюю пришедшую карту, подменить ее на Джокера и идти ва-банк. Там, на углу квартала, старый мусорный контейнер с нарисованной рогатой рожей. От него влево метров тридцати будет здание. Ну, такое с колоннами, не пропустишь. Припомнил Винс на подстве Сумин. И вот он, ржавый бак с рогатой Харри, а от него проулок влево, темный и вонючий, выводящий на соседнюю улицу. Рейдер шагнул в полумрак между двумя пятиэтажками. Будь ты хоть трижды не суеверным, но... Если дорога навстречу сама ведет через их место, глупо проходить мимо. Это умники из центральных секторов, чистой зоны, смеются над жестокой и наивной верой в трех. А те, кто ходит по периметру и немного за его пределы, патрули, ГБР, гарнизоны пограничных секторов, они отнюдь не случайно рисуют на воротах блокпостов, на стенах караулок, логотип своей корпорации. Корпораты кожи чувствуют насмешливые холодные взгляды с той стороны и отгораживаются от них своей принадлежностью к другому миру и другим правилам, которые за периметром, ха-ха-ха, не действуют. Вот и призывают корпоративный дух, чтобы защитил, прикрыл, удержал удачу. Предрассудок. Глупость. Но когда часто рискуешь жизнью, становишься суеверным. Если же еще и регулярно ходишь на ту сторону. Об этом не принято трепаться, но хотя бы раз в жизни подношение трем оставлял каждый рейдер. А девять из десяти делали это регулярно. Вонючий проулок вывел Винсента на Старый проспект. С одной стороны здесь тянулся загаженный пустырь, некогда бывший, по всей вероятности, городским сквером. С другой чернели руины прежде красивых построек. А вот чуть в глубине от дороги, среди грязи и развалин, возвышалось почти нетронутое временем и людьми величественное здание с колоннами. Оно. Рейдер медленно пошел вперед. А что тут было раньше, до второй корпоративной? Театр, наверное, какой-то. Удивительно, что не взорвали. Обычно в черных секторах уничтожают все маломальски отличное от однообразных руин. То ли живущим здесь людям так комфортнее подстраивать мир под привычный безобразно-депрессивный пейзаж, то ли хоть сколько-то вычурные строения представляют угрозу во время уличных войн. А может, старая красота и старое искусство просто бесит наследников своей недостижимой эстетикой. Хрен его знает. Но эта махина сохранилась не иначе, как чудом, или... Винт огляделся по сторонам и отключил ночной режим очков. «Под колонна заходи без ПНВ», — сказала Сумина, пояснила. «Так на этом месте принято». «Ну, раз принято...» Рейдер направился к колоннаде. Здесь на полу стояли коптилки, сделанные из ржавых консервных банок, с налитой в них горючкой. Несколько щелчков зажигалкой. Фитили потихоньку занялись, озаряя тьму зыбким светом. Винсент поднял голову и застыл. Прямо перед ним, в слабо мерцающем полумраке, проступило на стене изображение трех. Размышления оборвались сами собой. С широкой замусоренной лестницы Винсент в немом изумлении смотрел на черно-белый рисунок. Уж в скольких секторах побывал, сколько всего повидал, но подобного не встречал нигде. Обычные изображения духов улицы выполняли в стиле старых комиксов. Яркие краски, множество похабных подробностей, однако работа этого художника разительно отличалась. Мрачная графика на неровной стене, техничная, высокопрофессиональная, явно сделанная рукой настоящего мастера. Отрывистые линии, резкие штрихи, пятные и точки. Но, несмотря на минимализм цвета, удивительная правдоподобность, полное отсутствие вульгарности и при этом тонкий эротизм. Винсент пригляделся. Сделаны не баллончиками. Баллончиками такого эффекта не добьешься. Похоже на рисунок углем или карандашом, хотя и то, и другое, конечно, невозможно. Загадка. Трое неотрывно смотрели прямо на зрителя. Выражение их лиц было насмешливо внимательно, взгляды пронзительными, а позы настолько живыми, что в зыбком свете коптилок легко можно было принять игру теней за движение тел. Винс шагнул ближе. У подножия стены лежали мелкие подношения. Патроны, гильзы, карты, пластиковые монетки, значки, резинки для волос. Рейдер вытянул из-под сумка полный пистолетный магазин, положил на пол к другим дарам и, отойдя чуть назад, снова посмотрел в верхное изображение. Фортуна улыбалась ему без ехидства. С едва заметной иронией. Руки у нее, согласно общепринятому канону, были молитвенно соединены на груди. Однако всякий раз у каждого художника этого выходило по-своему. На графите одного пальцы переплетались. У другого ладони смыкались плотно, как в индийском танце. У третьего они могли быть стиснуты в кулаки, прижатые друг к другу. Здесь левую ладонь, сложенную лодочкой, накрывала правая, словно что-то пряча от зрителя. Одна из коптилок разгорелась ярче. Винсент пригляделся. В бережно сложенной пригоршне фортуны ничего не было. То есть художник ничего не нарисовал, но, видимо, сквозняком подняла одно из подношений, после чего порывом ветра швырнула на стену. Там оно и зацепилось за какую-то неровность, попав точно в руки старшей вершительницы судеб. «Повезет дарителю». «Или уже везет». «И ведь не снимешь оттуда, не сдерни, вряд смельчаки. Слишком высоко». Винсент удивленно смотрел на узкую алую ленту, такую яркую на фоне черно-белого изображения. «Однако...» Рейдер хмыкнул, словно в ответ на его усмешку Налетевший сквозняк задул дрожащие фитильки, погружая колоннаду во тьму. Автоматически очки переключились в ночной режим. Винса пробрала короткая дрожь. В зыбком зеленоватом свете на стене проявилось второе изображение, сделанное спецкраской, видимой только в ПНВ. Почти то же, что и раньше, но прицел слепой в этот раз не был закрашен. Оптика хищно поблескивала, направленная точно на зрителя. Дурная стояла по-прежнему призывно улыбаясь и задирая юбку, но в правой руке, слегка отведенной в сторону, сжимала заточку, а у Фортуны матери их на короткой цепочке свисали запястья не то электронные часы, не тот таймер. Горло перехватило под откровенно злыми взглядами, и Винсент осторожно, будто на самом деле находился на прицеле у снайпера, попятился прочь. Уже на улице Винсент зябко передернул плечами и порадовался, что уж его дар в руки фортуне материях ветром точно не забросит. А то ведь любовь удача штука переменчивая, плюс ироничная до да безобразия. Думая так, рейдер шел все дальше и дальше по улице. Миновал очередной квартал. Людей становилось все меньше, хотя очки в комбинированном режиме показывали и подсвечивали весьма далеко. «Иди вперед, пока я с тобой не свяжусь, после выполняя инструкции». «И ведь не рыпнешься». Косяк на стороне Винсента, спасибо, Лэнгли. А значит, по неписанным правилам инициатива переходит к потерпевшей стороне, то есть к Отлично, что корейцев не взял. Костный наушник очков заговорил неожиданно, без разрешения на прием. Вызывающий номер был в списке приоритетных на автоответ. Метров через сто разбитая тележка продавца еды. Доходишь, поворачиваешься к ней спиной и смотришь тепловизором. Увидишь свечу. Дальше идешь по стрелкам. Там сейчас никого нет, наблюдаю давно. Стоишь 20 минут. Если не подхожу, валишь и ждешь следующего контакта. И, не дав ничего сказать, Керра оборвал связь. Винс только зубами скрипнул. Если впереди засада уйти не получится. И отказаться нельзя. Остается лишь выполнять указания и надеяться, что собственное мнение, сложившееся о Керра, равно как и характеристика, данная этому человеку Сумин, не будут ошибочными. Свеча под непрозрачным колпаком и первая стрелка. Винсент с трудом сдержал порыв перевести очки в активное сканирование. Керр отлично знает возможности техники, его комплекс как минимум не хуже, и если это ловушка, то ему, Винсенту Хейли, не вывернуться. Что ж мыслит по кругу ходит. В конце концов, этот самый Керра запарился доказывая другим корпорациям, что Айагеллан реально стоит 5 миллионов. А Лэнгли уже согласился, причем сходу. Какой смысл херить взаимовыгодную сделку? Вторая стрелка. С другой стороны, Винсу ли не знать, что здравых смыслов в мире примерно по числу мыслящих голов, а уж здесь, в черных секторах, где каждый третий спятил давно, каждый второй недавно, а каждый первый активно готовится? Продолжая размышлять, Рейдер, впрочем, не забыл убрать руки от оружия, оставив очки в режиме чистого ПНВ. Никакого активного сканирования, все передающее отключено. Третья стрелка. И в десятки метров от нее развалена дома. Комната с обвалившейся стеной... Внутри небольшой костер и два весьма неплохих кресла. Рядом с костром кучка горючего хлама. Столик пустой. Пока. Рейдер вошел, однако садиться не стал. Радиосканер, конечно, не показывал близкой активности, но это, увы, ничего не значило. Камера могла быть и на оптоволокне. Винсент неторопливо, без резких движений, взял пистолет-пулемет, достал магазин, передернул затвор, поймал вылетевший патрон и убрал в карман. Магазин вернул назад. Потом то же самое проделал с пистолетом. А вот револьверчик в кармане оставил как есть. Вежливость вежливостью на последний козырь, на то и последний, чтобы можно было им воспользоваться. Садиться Винс не стал, отошел к противоположной частично сохранившейся стене, которая прикрывала от ветра и которую почти не освещал свет маленького костерка. Керра вырос из полумрака, будто из воздуха материализовался, и уже не скрываясь, приблизился к месту встречи. Возле провала в стене, заменяющего дверной проем, также демонстративно выбросил патроны из патронников и убрал в карман. Хотя, наверное, как и у Винсента, у него что-то досталось про запас. «Чего не садишься?» — спросил рейдер гостя. «Не знаю, какое из мест хозяйское», — отозвался тот. «Расслабься». Керра сел и кивнул собеседнику на второе кресло. «Сюда только один путь, и внезапных посетителей там уже ждет сюрприз на боевом взводе. А пути отхода три. — ответил он на молчаливый вопрос. — Серьезно. — И тебя хотели взять киборгом? Винсент покачал головой. — Убеждать не буду, но... — Но железяка не твоя, — продолжил за него Керра. — Я знаю. Ты ее мог получить только через корпус рейдеров, а там не забыли бы затереть малый логотип. Ваш так не лажают. — Да, тогда по Айгеллан. — Твоя цена принята. Деньги будет паковать корпус рейдеров по чистому варианту с нашими метками. Что подстраховку у тебя есть, я уверен, поэтому подставы не будет. «Твои предложения по обмену?» «Через день». «Смотри». Керр развернул карту. «Бумажную карту. Это ж надо быть настолько параноиком». И начал объяснять план обмена. «Толково ничего не скажешь. Обе стороны получают максимальную безопасность, а заодно в случае проблем возможность отступить». Когда собеседник договорил, в голове Винсента окончательно оформился план действий. «Почему обмен не завтра?» «И, кстати, как она?» «Нужно кое-чего подготовить для безопасности сделки. А она...» Керра замолчал, подбирая слова. «Так себе. Почти все время в ступоре. Но за день не помрет». «Понятно». Винсент на секунду прикрыл глаза, выдохнул и спросил. «А как ты относишься к дополнительному заработку?»